Глава 6. Высшая тренировка в мудрости. 37 факторов просветления. Высшая тренировка в мудрости, основанная на высших тренировках в нравственном поведении и сосредоточении, включает в себя практику 37 факторов, способствующих пробуждению: Батхипакхиадама или Бадхипакшиадгарма, и ведет к прозрению. Хотя не все 37 факторов считаются высшей тренировкой в мудрости, Все они напрямую или косвенно способствуют развитию мудрости, которая правильно понимает бессамостность и четыре истины и, следовательно, ведет к освобождению. 37 факторов описаны как в палийских, так и в санскритских сутрах и ценятся во всех трех колесницах. В санскритской традиции они подробно разъясняются как в Апитуармакоше, так и в Апхисамайламкаре. В Матьяма-Каватаре о них также говорит Чандракирти главный источник в Палийском каноне Махавага Самьута Никая. Некоторые отрывки о 37 факторах в этом тексте почти дословно соответствуют санскритской Дашабумика сутре. Основные различия заключаются в том, как именно практики 37 способствующих пробуждению факторов применяются в колесницах Шравок и Буддхисаттв. Буддхисаттвы применяют их с мотивацией Буддхичитты и охватывают ими всех живых существ. К примеру, Применяя пометование к телу, бодхисаттвы медитируют на непостоянстве и загрязненной природе как своего тела, так и тел других. С точки зрения Матхямаки, практикующие всех трех колесниц медитируют на 37 факторах, видя, что они лишены неотъемлемого существования. Тибетские монахи и монахи не также изучают 37 факторов в своей учебной программе, и я рекомендую им больше на них медитировать, особенно на четырех установлениях пометования. 37 факторов делятся на 7 групп, а в санскритской традиции соотносятся с пятью путями. Это не значит, что практикующие на предыдущих или последующих ступенях пути не практикуют факторы из какой-либо категории. Речь о том, что практика конкретной группы на определенном уровне пути становится полноценной и полностью реализованной. Развитие четырех установлений пометования и размышления над их особыми и общими свойствами позволяет нам понять четыре печати, которые и определяют, что именно относится к учению Будды. В санскритской традиции они упоминаются в Самадхираджа сутре. Первая печать — все обусловленные явления непостоянны. Вторая печать — все загрязненные явления неудовлетворительны. Третья печать — все явления пустотны и бессамостны. Четвертая печать. Нирвана. Истинный покой. Как только мы поймем эти вещи, особенно то, что нирвана есть покой, то захотим практиковать, чтобы нирваны достичь. Это приведет нас к практике четырех высших устремлений, которые составляют суть радостного усердия. Посредством прилагаемых усилий мы и разовьем сосредоточение, которое включает в себя четыре основы сверхъестественных сил. Если мы не достигли безмятежности прежде, то сделаем это на данном этапе. Затем мы будем уделять особое внимание пяти способностям и пяти силам, чтобы преодолеть все неблагоприятные условия и достичь единства безмятежности и прозрения. Далее мы будем взращивать семь факторов пробуждения и благородный восьмеричный путь с тем, чтобы достичь нирваны. В этом контексте об этих семи группах говорится как о качествах, обретенных теми, кто находится на первых четырех из пяти путей, а не обычными людьми, которым встать на путь еще только предстоит. Тем не менее, некоторые тексты описывают 37 факторов для тех, кто еще не вступил на стезю, и ясно объясняют, как их практиковать в повседневной жизни. Далее приведены объяснения как палийской, так и санскритской традиции. Каждое из описаний подчеркивает конкретные моменты, и потому они друг друга дополняют. 4 установления пометования. В четырех установлениях пометования, сати или смритю-паштана, внимание сосредоточено на теле, на санскрите кая, чувствах, ведана, уме, читта и явлениях, хамма или дхарма. Установление пометования означает, что мы направляем свое внимание на объект, постигаемый мудростью. Телом называются три вида тел. Внутренние пять воспринимающих способностей. Внешнее — пять видов чувственных объектов. И как внутреннее, так и внешнее — грубые физические органы чувств. Чувствами называются приятные, неприятные и нейтральные чувства как те, что сопутствуют чувственному сознанию, так и те, что сопровождают наши мысли и другие умственные состояния. Умом называются шесть основных сознаний, а явления включают в себя умственные объекты, тхаммаятана или тхармаятана, все остальные непостоянные и постоянные явления, которые не входят в категории тела, чувств и ума. Эти четыре объекта выбраны в качестве объектов пометования с тем, чтобы помочь нам, обычным существам, понять следующие ошибки. Во-первых, ошибочное представление о том, что наше тело — это обитель я. Я здесь, внутри своего тела. Во-вторых, ошибочное представление о наших чувствах как о том, чем я наслаждается и что оно переживает. Я чувствую себя счастливым, я чувствую себя несчастным, мне все равно. В-третьих, Ошибочное представление о нашем уме как о реальном «я». «Я» — то, что думает и воспринимает. В-четвертых, ошибочное восприятие явлений, в частности наших настроев и эмоций, как того, что делает «я» омраченным или достойным. «У меня так много проблем с гневом и ревностью» или «мне доверяют, и потому я хороший человек». В каждом случае «я» ошибочно принимается за цельную личность. Мы воспринимаем свое «я» как существующее отдельно, независимо от других факторов, и рассматриваем все остальное, свое тело, чувство, ум и явление, как вокруг этого «я» вращающееся. Когда мы анализируем природу тела, чувств, ума и явлений, чтобы достичь прозрения, то делаем это двумя способами. Во-первых, сосредотачиваемся на общих для всех из них свойствах — непостоянстве, неудовлетворительности, пустотности и бессамостности — и, во-вторых, сосредотачиваемся на их особых свойствах. Во втором случае, применение пометования каждому из объектов препятствует конкретным ошибочным представлениям, развивает определенное понимание и углубляет наше постижение одной из четырех истин. Палийская традиция объясняет, что цель четырех установлений пометования — обрести прямое прозрение относительно трех признаков нашего тела и ума — непостоянство — неудовлетворительности и бессамостности, и использовать это прозрение для устранения умственных загрязнений, что привязывают нас к сансаре. Для успешной практики четырех установлений пометования необходимо руководство квалифицированного духовного учителя, искусного в этих медитациях. Нам также необходимо хорошо изучить описывающие эту практику сутры, особенно Маха-Сатипатана-сутту, Сатипатана-сутту, Анапанасати-сутту, и каягатасати сутту. Буддагоша написал два комментария к сати на сути от написал субкомментарий, который дополнительно проясняет многие моменты. В настоящее время некоторые мастера Тхиравады обучают четырем установлениям памятования, особенно пометованию о дыхании, для развития безмятежности, в то время как другие учат им для достижения прозрения. Развитие способности непрерывно пометовать об объекте медитации делает ум более устойчивым и спокойным, усиливая тем самым сосредоточение. Пометование также качественно познает свой объект вместе с его свойствами и признаками, что ведет к прозрению. Когда в качестве объекта пометования выступает тело, связанное с ним ошибочное представление — это восприятие нечистого как чистого. Соответствующее правильное понимание — состоит в том, что тело по своей природе нечисто, а связанная с этим истина — это истина Духи. Когда объектом пометования оказываются чувства, связанное с этим ошибочное представление — это восприятие неудовлетворительного Дукхи как приятного. Соответствующее правильное понимание в том, что чувства по природе своей неудовлетворительны, а связанная с этим истина — это истина о происхождении Дукхи. Когда объектом пометования оказывается ум — Связанное с ним ошибочное представление ⁇ это восприятие того, что ежемгновенно меняется, как постоянного. Правильное понимание здесь состоит в том, что ум каждое мгновение возникает и исчезает, а связанная с этим истина ⁇ это истина прекращения. Когда объектом пометования оказываются явления, ошибочное представление ⁇ это восприятие того, что лишено самости, как наделенного ей. Правильное понимание ⁇ состоит в том, что явление — это не «я». Некоторые явления нужно применять, а некоторые — отбросить. Связанная с этим истина — это истина пути. Пометование о теле. Чтобы установить пометование о теле, мы размышляем о причинах, природе и следствии тела. Благодаря этому мы видим, что тело по своей природе нечисто и неудовлетворительно. Это уменьшает нашу привязанность к тревожность и одержимость по отношению к нему. Причины тела — это сперма и яйцеклетка, а также неведение, страстное желание и карма. Природа тела нечиста. Это становится очевидно, когда мы исследуем его внутреннее содержимое. Следствие нашего тела — труп. Пока мы живы, тело служит основой для болезней и травм. Оно — источник боли, беспокойства, страха и огорчения. Нам приходится упорно трудиться, чтобы заработать деньги, дабы прокормить это тело, одеть его, предоставить ему кров и его защитить. Все это развивает жадность и гнев, что ведет к войнам и вымогательству. Словом, наличие тела и необходимость о нем заботиться – источник множества трудностей, экономических проблем, загрязнения окружающей среды, войн, преступности, перенаселения и социальной несправедливости. Когда мы об этом размышляем, становится очевидно, что тело по своей природе неудовлетворительно. Тем не менее, тело — это физическая основа для нашего человеческого разума, который при правильном использовании позволяет нам практиковать харму и достичь пробуждения. С этой точки зрения наше тело считается ценным, и мы бережем свою драгоценную человеческую жизнь. Посему, хотя мы ясно отдаем себе отчет в том, что из себя представляет наше тело, мы не должны им пренебрегать. Мы стараемся поддерживать его здоровье и чистоту и обеспечиваем ему определенный комфорт, который используется для практики Дхармы. Описывая пометование о теле, Будда подробно разъяснил темы пометования о дыхании, анапанасати или анапанасмрите, четырех поз, загрязненной природы тела, четырех элементов и девяти кладбищенских размышлений. Пометование о дыхании предполагает наблюдение за дыханием на 16 этапах. Эти этапы разделены на 4 группы, которые относятся к телу, чувствам, уму и явлениям. Посредством созерцания этих пунктов в контексте трех признаков мудрость понимания тела неуклонно возрастает. Большинство комментариев рекомендуют следить за дыханием в области ноздрей и верхней губы. Судя по всему, эта точка больше способствует зарождению немитты или знака, который описывается в контексте медитации безмятежности. Некоторые учителя рекомендуют наблюдать за дыханием в любой точке тела, где его можно отчетливо ощутить, к примеру, в животе или грудной клетке. Некоторым для развития прозрения эти места могут больше подходить. Установление пометования в четырех позах, то есть при ходьбе, сидя, стоя и лежа, означает, что мы пометуем о том, что делаем и зачем, независимо от положения тела. Мы полностью присутствуем в настоящем моменте, не думая о прошлом или будущем. Поддержание пометования во время перерывов между сессиями способствует поддержанию пометования в медитации. Установление пометования на частях тела позволяет осознать его загрязненную природу. Будда говорил о 31 части тела, о которой следует помнить. Позже к ним был добавлен мозг, так что теперь частей 32. Части тела разбиты на 6 групп. Первая группа – квинтет кожи. Волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа. Вторая группа – квинтет почек. Мышцы, сухожилия, кости, костный мозг, почки. Третья группа – квинтет легких, Сердце, печень, соединительная ткань, селезенка, легкие. Четвертая группа – квинтет мозга. Кишечник, брыжейка, желудок, фекалии, мозг. Пятая группа – секстет жира. Желчь, мокрота, гной, кровь, пот, жир. Шестая группа – секстет мочи. Слёзы, кожное сало, слюна, сопли, межсуставная жидкость и моча. Начав с квинтета кожи, мы отдельно сосредотачиваемся на каждой части, наблюдая за её цветом, формой, текстурой, расположением в теле и окружающими органами. После созерцания кожи мы движемся обратно по первой группе, снова созерцая каждую часть, пока не достигнем волос на голове. Затем мы еще раз движемся вперед созерцая каждый член квинтета кожи, и потом переходим к квинтету почек, и так далее. Цикл «вперед-назад-вперед» вперед» повторяется для каждой группы. Таким образом, мы знакомимся с каждой частью тела, ясно осознавая, что она из себя представляет. Вскоре становится понятно, что так называемое «мое тело» всего лишь собрание нечистых частей. Когда мы это осознаем, ослабевает наше стремление приобрести еще одно сенсорическое тело. Такая же медитация на теле другого человека ослабляет сексуальное желание. Медитация на частях тела с однонаправленным сосредоточением на их нечистой природе это практика безмятежности. Медитация прозрения это пометование о частях тела посредством изучения различных элементов, из которых оно состоит и созерцание частей тела с точки зрения трех признаков. Созерцание тела также включает в себя рассмотрение четырех великих элементов или свойств элементов, которые его составляют. Земли, то есть плотности, воды, то есть сопряженности, огня, то есть жара и воздуха, то есть подвижности. Человек с большими способностями осуществляет этот процесс, просматривая тело, сосредотачиваясь на свойствах каждого элемента и воспринимая все конкретные проявления как элемент в целом. В расширенной версии этой медитации практикующий видит, в каких частях тела преобладает каждый элемент. К примеру, в костях, зубах и внутренних органах преобладает свойство плотности. Другой способ выполнить расширенную медитацию подробно просмотреть тело и на опыте прочувствовать каждый из элементов. Благодаря этому мы понимаем, что тело — это сочетание четырех элементов. К этому моменту практикующему становится ясно, что тело — лишь собрание четырех элементов, и восприятие личности или я теряется. Так называемые кладбищенские медитации осуществляются посредством сравнения нашего тела с трупами на разных стадиях разложения. Наше тело обладает той же природой, что и эти трупы. Оно не свободно от смерти и в определенных условиях превратится в такой же труп. Данная практика уменьшает наше самоотождествление с телом и привязанность к нему. Как и в любой другой медитации, здесь важно понять цель практики и выполнять ее с уравновешенным умом без суеверных или полных страха мыслей. Если говорить кратко, пометование о теле исследует вопрос о том, что тело из себя представляет. Здесь мы видим, что тело несовершенно, Не постоянно не приносит истинного счастья и бессамостно. Благодаря последовательной медитации на теле, как явлении, которому присущи три признака, проявляются сосредоточение и мудрость. Пометование о чувствах. Благодаря пометованию о чувствах мы понимаем, что желание проявляется в качестве реакции на различные чувства, что и продлевает существование сансары. Чувства возникают в результате контакта с объектами пяти чувственных восприятий. Мы привязываемся к приятным чувствам, испытываем отторжение к неприятным и безразлично к нейтральным. Мы мощно цепляемся за «я», которое переживает эти чувства. В силу этого усиливаются омрачения, создается карма и продолжается сансара. Таким образом, пометование о чувствах приводит нас к пониманию истинного происхождения Духи. Чтобы установить пометование на чувствах, мы созерцаем свои чувства, изучая то, что ощущаем сейчас, что чувствовали в прошлом и что, предположительно, ощутим в будущем. Три чувства соотносятся с тремя типами духи. Болезненные чувства с духой боли, приятные чувства с духой перемен, а чувства нейтральные со все проникающей духой обусловленности. Мы наблюдаем как переживание приятных чувств в конечном итоге оборачивается чувствами болезненными поскольку нейтральные чувства нестабильны и омрачены неведением в них содержится семя явных страданий страдания боли готовы проявиться в любой момент таким образом мы воспринимаем все эти чувства как неудовлетворительные а наше стремление к освобождению усиливается наши чувства непрестанно меняются боль удовольствие и нейтральные переживания быстро друг друга сменяют. Поскольку чувства приходящие, нет смысла привязываться к приятным или расстраиваться из-за неприятных. Наблюдая за причинами чувств, мы понимаем, что взаимозависимость объекта, способности к постижению и сознания порождает контакт, а посему и чувство. Наблюдение за следствиями чувств помогает нам понять страстное желание и цепляние и то, как они продлевают существование сансары. Если мы откликаемся на чувство пометованием, а не страстным желанием или цеплянием, то тем самым не даем им вызвать омрачение. Когда возникает болезненное или приятное чувство, мы направляем на него пометование и наблюдаем. Исследуя природу чувства, мы видим, что оно не представляет собой единой цельной сущности. Это постепенный процесс, серия мгновений боли или удовольствия. Каждое мгновение немного отличается от предыдущего и последующего. В случае с болью то, что казалось неизменным, единым, болезненным чувством, теперь рассматривается как умственное построение, спроецированное на серию обладающих схожими качествами мгновений. Кроме того, мы наблюдаем за тем, как проявляются различные виды боли. Пульсирующая, колющая, ноющая и так далее. Когда мы превращаем болезненное ощущение в объект медитации, они перестают нас тяготить или мучить. Что примечательно, многие врачи обнаружили, что медитация пометования или осознанности ощутимо помогает людям, которые страдают от хронических болей. В палийских текстах говорится о приятных, болезненных и нейтральных чувствах, где каждая состоит из двух видов мирского и духовного. Мирское счастье возникает в результате обретения желаемых чувственных объектов. Духовное счастье возникает благодаря таким благим умственным факторам, как сосредоточение, вера и любовь. Мирская боль вызвана контактом с нежелательными объектами чувств или тем, что мы не получаем желаемого. Духовная боль может возникать, когда мы стремимся к сосредоточению или достижениям, которые еще не реализовали. Она также может возникнуть из-за сожаления о совершенных дурных поступках. В этом случае духовная боль может побудить нас посвятить себя добродетельным действиям, что позволит реализовать наши духовные цели. Мирские нейтральные чувства возникают, когда мы не задумываемся о последствиях своих действий и потому проявляем безразличие, самодовольство и лень. Духовные нейтральные чувства – это, к примеру, равностность четвертой джаны. Если к мирским, приятным, болезненным и нейтральным чувствам не применять пометавание, они станут источником омрачений. Духовные чувства, приятные, неприятные и нейтральные, считаются полезными и могут побудить нас углубить свою практику добродетелей. На определенном этапе установления пометавания на чувствах мы перестаем сосредотачиваться на чувствах как приятных, неприятных или нейтральных и не наблюдаем за их возникновением и угасанием. Вместо этого мы просто пометуем о том, что чувство присутствует. Так мы сможем развить чистое знание и непрестанное пометование. В этом случае чувства переживаются как безличные явления. Мы не отождествляемся с ними и перестаем цепляться за них как за «я», «моё» или «я сам». Пометование об уме. Медитируя на непостоянстве ума, мы думаем об уже несуществующем уме прошлого, и еще не возникшем уме будущего. Остается только нынешний ум, но и он постоянно меняется, не останавливаясь ни на мгновение. Ум ежемгновенно возникает, пребывает и исчезает. Одновременно. Пометование о тонком непостоянстве ума приводит к пониманию двух вещей. Во-первых, хотя мгновения ума не сохраняются, его непрерывность нерушима. И, во-вторых, я обозначается в зависимости от ума. Такое понимание уменьшает страх полного исчезновения во время смерти, страх, вызывающий страстное желание и цепляние. Ослабление этого страха открывает больше возможностей для медитации и позволяет достичь глубоких реализаций в процессе смерти. Установление пометования на уме также влечет за собой получение непосредственного переживания бесформенного ума, который осознает и познает объекты. Подобно зеркалу, он отражает вещи, однако точно опознать его ясную и осознающую природу трудно. В повседневной жизни наши пять чувств обычно очень активны, а наше умственное сознание, как правило, занято тем, с чем эти пять чувств соприкоснулись. Большая часть нашей жизни пребывает под властью этих внешних переживаний и наших реакций на них. У нас нет возможности ощутить подлинную природу ума. Чтобы добиться проявления самой условной природы нашего ума, мы должны отпустить мысли о внешних событиях и внутренних переживаниях, а также мысли о прошлом и будущем. Сначала нам может показаться, что ум есть ничто, пустота, отсутствие мыслей. Когда мы сможем продлить это состояние отсутствия мыслей о прошлом или будущем, то сможем уловить некий проблеск пустоты. Эта пустота – не пустотность от неотъемлемого существования ума. Скорее, мы создаем некий зазор, намеренно останавливая умственные усложнения и проявление грубого уровня ума. Поскольку пять чувств неактивны, возникает переживание безмятежности. Присутствует только переживание настоящего момента, отсутствие чего-либо. По мере поддержания этого разрыва мы можем мимолетно увидеть природу ума как простые ясность и способность познавать. Только тогда мы находим объект медитации, с помощью которого упражняемся в пометовании об уме. В процессе освоения этой практики мы испытываем ежемгновенную изменчивость ума. В процессе медитации мы осознаем. Естественное состояние нашего ума свободно от разрушительных и созидательных эмоций. Эмоции возникают в силу причины условий. Они представляют собой нечто добавочное и не заложены в ясной и осознающей природе ума. Зазерцая эту нейтральную природу ума, мы знаем, что все умственные загрязнения можно устранить. Ум мгновенно меняется, и потому мысли также приходящие. Это также позволяет нам понять, что можно устранить загрязнение ума и достичь истинного прекращения. Таким образом, пометование об уме приводит к пониманию истинного прекращения, третьей истины Ариев. Пометование об уме также ведет к пониманию бессамостности личности. Обычно мы считаем, что личность связана с комплексом психофизических совокупностей или тождественно с ними. Иногда нам кажется, что я сокрыто в теле. В других случаях мы считаем, что я существует в уме. Когда мы медитируем на теле, применяя пометавание, нам кажется, я медитирую на теле. Кажется, что я находится внутри тела, но при этом от него отделено. Когда мы медитируем на пометовании о чувствах, нам кажется, что существует переживающая боль и удовольствие я. Это я тоже кажется отделенным от чувств. Именно оно переживает чувства или обладает ими. Когда мы медитируем на уме, то сначала полагаем, что наш ум и есть мы. Позже мы обнаруживаем нейтральный тонкий ум, объект, который нужно изучить с помощью пометования. На этом этапе можно задаться вопросом, где сейчас находится я? Мы можем почувствовать, что я — просто обозначение, зависимое от собрания ума и тела. Нет независимого «я», которое владело бы телом и умом. Таким образом, медитация на уме ведет к пониманию бессамостности личности и истинного прекращения. Пометование об уме и его непостоянной природе также приводит к пониманию бессамостности явлений, пустотности явлений от неотъемлемого существования. Неотъемлемое бытие – это синоним существования независимого. Если бы что-то существовало независимо, оно не зависело бы ни от чего иного, включая причины и условия, и потому было бы постоянным и неизменным. Тем не менее, поскольку ум мгновенно возникает и исчезает, он непостоянен. Таким образом, он зависит от причины и условий и не существует независимо от других факторов. Стало быть, ум пуст от неотъемлемого существования. По лийской традиции, пометование об уме подразумевает пометование об умственных состояниях, вызванных умственными факторами, которые сопутствуют первичному сознанию. Смешанная с апельсиновым сиропом вода становится апельсиновым напитком. Также и сопровождаемый гневом ум становится умом гневным. Ум, сопровождаемый сосредоточением, становится умом сосредоточенным. Пометование об уме естественным образом вытекает из пометования о чувствах, ведь три отравляющих состояния ума возникают на основе трех видов чувств. Мы начинаем сессию медитации с наблюдения за дыханием и успокаиваем ум. Затем мы направляем пометование на сам ум, отмечая, в каком состоянии он сейчас находится, не цепляясь за это состояние и не отвергая его. Таким образом, мы учимся различать добродетельные и недобродетельные состояния ума. Мы также созерцаем процесс возникновения ума, то, как именно различные состояния ума возникают в силу собственных уникальных условий и его угасания. Эти состояния не будут существовать в следующий момент, они исчезают, как только возникли. Затем мы созерцаем как их возникновение, так и угасание природу всех умственных процессов, как меняющихся каждый миг. Когда мы хорошо узнаем свойства различных состояний ума и обретем способность быстро и легко их опознавать, то сможем с помощью пометования наблюдать за самим умственным процессом. Благодаря этому мы будем пребывать в состоянии без цепляния. Пометование о явлениях. Цанкапа описывает явления, созерцаемые на четвертой ступени пометования, как факторы, которые нужно принять или отбросить на пути. В этом контексте явления относятся как к классу чистых, благоприятных явлений, которые необходимо развивать, так и к нечистым явлениям, омрачениям, которые необходимо устранить. Размышляя об этом, мы приступаем к практике четвертой истины Арьев, истинных путей, сущность которых заключается в постижении пустотности и бессамостности. Умственные факторы – самое важное, что следует рассматривать в контексте пометования о явлениях. Мы опознаем омрачающие умственные факторы в своем уме и исследуем их причины, свойства и результаты. Когда омрачающие факторы ума сопутствуют первичному сознанию, они беспокоят ум, делая его неясным и неуправляемым. Очищенные умственные факторы делают его ясным, управляемым и безмятежным. Применяя пометование, мы наблюдаем за этими вещами на собственном опыте. Мы также видим, что у беспокоящих умственных факторов нет достоверной основы. Они зависят от неведения. При помощи мудрости их можно искоренить. Благоприятные факторы ума опираются на логическое обоснование и способны противостоять беспокоящим. Более того, положительные настрои и эмоции можно развивать бесконечно. Ни один из этих умственных факторов не представляет собой личность. Тем не менее, существует условное «я», которое просто обозначается в зависимости от психофизических совокупностей. Постижение того, что люди и явления пусты от неотъемлемого существования, но существуют как обозначение, — это истинный путь, ведущий к истинному прекращению. Полийской палийской маха патана Сути в качестве объекта пометования о явлениях выступают 5 групп явлений. 5 помех, 5 совокупностей, 6 источников или чувственных основ, 7 факторов пробуждения и 4 истины. Сама эта последовательность из пяти групп представляет собой карту. Пометование о пяти помехах осуществляется вначале, потому что они представляют собой значительные препятствия для развития ума в частности, для развития безмятежности и прозрения. Преодоление этих помех – это первый важный шаг, позволяющий нам исследовать свой опыт в контексте пяти совокупностей и шести источников. По мере развития прозрения на первый план выходят семь факторов пробуждения, а в процессе их созревания возникает глубинное понимание четырех истин. Это приводит к пониманию окончательной истины Дхаммы. Пометование о пяти помехах требует, чтобы мы, во-первых, осознавали присутствие конкретной помехи, когда она возникает, и ее отсутствие, когда она устранена. Во-вторых, знали факторы, вызывающие конкретную помеху. В-третьих, понимали, как каждую помеху временно подавить, и, в-четвертых, знали, как их устранить полностью. Направляя пометование на пять психофизических совокупностей, мы понимаем свойства каждой из них. Затем, Мы сосредотачиваемся на знании их происхождения и исчезновения. Исследуем условия, с помощью которых возникает каждая совокупность и ее непостоянную природу. Пометование о шести источниках включает в себя понимание их роли в возникновении помех. Далее мы узнаем, как временно подавлять оковы и помехи и как с помощью прозрения их полностью устранить. Пометование о каждом из семи факторов пробуждения включает понимание того, когда фактор присутствует и отсутствует в нашем уме, причин его возникновения и того, как после возникновения довести фактор до полного развития. В контексте пометования о четырех истинах мы ясно узнаем, что Дукха возникает в силу причин и условий и что посредством практики пути можно достичь прекращения. Когда наша мудрость прозрения глубоко постигнет три признака, ум на мгновение пробьется сквозь обусловленный мир и увидит проблеск необусловленного. Теперь он видит и понимает, таково прекращение Духи. Ум, однако, пока не может удерживать это осознавание подолгу и скатывается обратно к обусловленному миру. Тем не менее, теперь мы точно знаем, что пять совокупностей, шесть источников и так далее — это Духа. Видя, что сансара разворачивается из неведения и страстного желания, мы познаем происхождение Духи. Мы на собственном опыте узнаем, что благородный восьмеричный путь — это истинный путь, ведущий к прекращению Духи. Этот первый опыт прорыва, в ходе которого мы получаем прямое и полное постижение необусловленного, делает нас вступившими в поток. Снова и снова развивая прозрение, мы достигнем полного постижения необусловленного. Четыре установления пометования – это не взаимоисключающие практики. В рамках каждой отдельной практики мы можем рассматривать и остальные. Например, если наша основная практика – это пометование о дыхании, при возникновении сильного чувства или сильной эмоции мы временно их созерцаем. Когда это переживание угасает, мы возвращаемся к созерцанию дыхания. Четыре установления пометования для бодхисаттв. С точки зрения представителей Матхямаки, бодхисаттвы практикуют четыре установления пометования с мотивацией бодхичитты и развивают мудрость, познающую тонкую бессамостность как личности, так и явлений. Их пустотность от неотъемлемого существования. Эта мудрость осознает, что тело, чувство, ум и явление не существуют с собственной стороны или в силу своей собственной природы. Вадхисатвы также медитируют на четырех установлениях пометования, рассматривая тело, чувство, ум и явление, как существующие только в силу обозначения названиями и понятиями. Они рассматривают тело как подобные иллюзии, чувство как подобные сновидению, ум как подобный пространству, а явление как подобные приходящим облакам. Так, Бадхисатвы созерцают пустотность этих четырех объектов в контексте медитации, подобной пространству, и медитации подобной иллюзии. Бадхисатвы также медитируют на загрязненной природе и непостоянстве тел других существ, чтобы осознать, что живые существа страдают в циклическом бытии. Понимая, что живые существа зависимы от загрязненных неведением тел, бадхисатвы зарождают великое сострадание и бадхичитту. Четыре высших устремления. После медитации на четырех установлениях пометования, особенно пометований о явлениях, мы устремляемся к развитию благих качеств и устранению омрачений. Добиться этого нам позволяют четыре высших устремления, саммападхана. Мы зарождаем устремление и прилагаем усилия, чтобы, во-первых, предотвратить возникновение недобродетели, омрачений и разрушительных действий, к примеру, обуздывая свои чувства. Во-вторых, устранить уже проявленные недобродетели, применяя противоядие от них. В-третьих, зародить новые добродетели, к примеру, укрепляя четыре установления пометования и семь факторов пробуждения. И, в-четвертых, усилить уже проявленные добродетели, особенно за счет поддержания благоприятных объектов медитации для достижения полного самадхи. Четыре высших устремления не только противодействуют вялости и возбужденности, двум недостатком препятствующим безмятежности, но и уравновешивают и усиливают безмятежность и прозрение. Если один из этих аспектов сильнее, мы стремимся укрепить и второй. Четыре основы сверхъестественных сил. Силу четырех высших устремлений мы прилагаем усилия, чтобы уменьшить и устранить омрачения и разрушительные действия, укрепить благие качества и довести до совершенства безмятежность и прозрение. Теперь мы практикуем медитативные сосредоточения, которые порождают сверхъестественные силы. Четыре основы сверхъестественных сил, идхипада или ридхипада, это однонаправленные сосредоточения устремления, усердия, намерения и изучения. Совершенствуясь в них, практикующие обретают особую способность проявлять и изменять объекты. Объекты этих четырех основ сверхъестественной силы — то, что посредством этих сил можно проявить или преобразить. К примеру, мы можем сделать огромным собственное тело, проявить несколько тел или превратить ужасное место в прекрасное. С помощью таких сил Бхатхисатвы могут посещать множество земель Будд и накапливать огромные заслуги, делая подношение множеству Будд. Четыре установления пометования – это умственные факторы мудрости и пометования. 4 высших устремления – это виды усилий. А четыре основы сверхъестественных сил – это виды сосредоточения, связанные с умственными факторами устремления и тому подобного. Устремление, усердие, намерение и изучение – это средства совершенствования нашего сосредоточения с целью развития мощных медитативных способностей. Сверхъестественные способности возникают благодаря развитию ума, в частности, глубокого сосредоточения. Мирские сверхъестественные способности — это умножение тел, левитация, хождение по воде, прохождение сквозь стены или горы и погружение под землю. Тем не менее, наивысшая сверхъестественная мощь — это освобождение ума, небана. Сутры описывают два фактора, способствующих сосредоточению. Первый — Решительное стремление относится ко всем четырем сосредоточениям. Второй фактор в случае с каждым сосредоточением различается. Устремление, чанда, это глубокое желание или стремление обрести сверхъестественные способности, поддерживающие наше усердие в достижении самадхи. Усердие, вире или вирье, стимулирует развитие сосредоточения, приводящее к возникновению сверхъестественных сил. С помощью намерения, читта, мы успокаиваем ум, и он становится спокойным, чистым и лучезарным. Благодаря возникающей в результате ясности ума мы достигаем сосредоточения, то есть основы для сверхъестественных достижений. Изучение, вимамса или мимамса, проверяет ум и факторы, способствующие и препятствующие его развитию. Движимые желанием изучить и реализовать нирвану, мы стремимся к достижению сосредоточения. Для достижения освобождения эти четыре сосредоточения можно объединять с мудростью. Пять способностей и пять сил. Пять способностей, Индрия, и пять сил, Бала, называются одинаково. Это одни и те же качества, но пять сил — более мощная и полная версия пяти способностей. На уровне пяти способностей мы все еще не можем противостоять омрачающим факторам – неверию, лени, забывчивости, отвлечению и ошибочной мудрости, которые все еще могут иногда возникать. Когда пять способностей достаточно сильны, чтобы справиться со своими противоположностями, они становятся пятью силами. Благодаря пяти силам мы можем контролировать омрачающие факторы и способны их подавить – хотя полное их устранение нам пока недоступно. Хотя о каждом из пяти качеств говорится отдельно, на практике они гармонично сочетаются друг с другом. Все пять могут одновременно сопровождать первичное сознание. Пять способностей и пять сил оказываются полностью развиты в Небане. Санскритская традиция так описывает эти пять качеств. Первым качеством, верой, называется уверенность в пути практики и его результате, освобождении или, в случае с бадхисатвами полном пробуждении. Эта вера возникает благодаря изучению и потому естественным образом сочетается с мудростью. Ей свойственна убежденность в четырех истинах. Второе качество — усердие, преодолевает лень, которая мешает медитации на четырех истинах и позволяет нам быстро их постичь. В случае с бадхисатвами усердие также включает в себя готовность практиковать шесть совершенств. Третье качество, пометование, гарантирует, что мы не забудем объекты и аспекты четырех истин. В случае с бадхисатвами пометование сочетается с бодхичиттой, нацеленной на благо других. Четвертое качество, сосредоточение, устраняет пять ошибок, препятствующих правильному и однонаправленному сосредоточению на четырех истинах. Оно также осознает, что все явления пустотны от неотъемлемого существования. Пятое качество, мудрость, преодолевает неправильные представления о четырех истинах и различает их индивидуальные свойства и качества, а также окончательный способ их существования. Бодхисаттвы развивают мудрость, познающую все аспекты всех явлений. Полийская традиция утверждает, первое качество, вера, включает доверие и уверенность относительно трех драгоценностей, особенно применительно к пробуждению Будды и учениям Дхаммы как пути, что к пробуждению ведет. Она направляет нас на путь и удерживает на нем, даже когда мы сталкиваемся с препятствиями. Сила такого рода веры не может быть разрушена сомнениями, скепсисом или недоверием. Второе качество, усердие, это полный сил настрой. Он борется с ленью, безрассудством и недобросовестностью и облегчает практику четырех высших устремлений. Сила усердия свободна от влияния лени, прокрастинации и отчаяния. Третье качество, пометование, помогает нам осознавать и понимать то, что мы делаем и что нам следует в повседневной жизни практиковать, а что отбросить. В медитации оно помогает помнить об объекте и удерживает на нем ум. Пометование противостоит забывчивости, беспамятству и блужданиям ума. В силе пометования эти препятствия навредить не способны. Четвертое качество — сосредоточение, однонаправленно удерживает ум на избранном им объекте, таким образом предотвращая отвлечение. Пятое качество — мудрость, правильно понимает свой объект. Она противостоит неведению и ошибочным воззрениям анализируя обусловленные явления, чтобы постичь их природу, мудрость познает три признака, правильно понимает четыре истины и пробивается к нирване. Неведение не может навредить силе мудрости. Семь факторов пробуждения. Семь факторов пробуждения, боджанга или бодхянга, называются правильными, потому что они были обращены в путь арии. Слово «факторы» указывает на то, что они служат причинами пробуждения. Первый фактор — пометование — позволяет уму без забывчивости удерживать объект медитации и устранять омрачение. Второй фактор — развлечение явлений, тхамма-вечая или тхарма-вечая — это мудрость, которая ясно знает, что следует практиковать, а от чего отказаться. Она мудро понимает бессамостность, таким образом устраняя препятствия. Третий фактор — усердие — придает устойчивость отречению что позволяет нам быстро достичь пробуждения четвертый фактор восторг делает ум устойчиво счастливым и приносит телу и уму пользу пятый фактор податливость устраняет все виды дискомфорта и неподатливости тела и ума делая тело и ум гибкими блаженными и способными осуществлять добродетель шестой фактор Сосредоточение однонаправленно удерживается на выбранном объекте медитации и позволяет нам реализовать все свои желания посредством развития ведущих к пробуждению качеств. Седьмой фактор, равностность, позволяет нам принять то, что нужно практиковать и избегать того, что нужно оставить. Умственный фактор равностности свободен от недостатков, препятствующих безмятежности, и противоположен неуравновешенному состоянию ума, что охвачено омрачениями. Будда объясняет, что совершенствование четырех установлений пометования приводит к совершенствованию семи факторов пробуждения. Созерцая тело как тело, мы зарождаем мощное пометование, развиваем его и доводим до совершенства. На основе этого мы изучаем и проверяем телесные явления и их непостоянство посредством различения явлений. Это усиливает наше усердие, поскольку развлечение приносит вдохновляющее на более глубокую практику понимание. Усердие приводит к восторгу, заполняющему с ног до головы наше тело. Поскольку связанный с этим восторгом экстаз может вызвать возбужденность, его нужно очистить и довести до совершенства. Это приводит к податливости, спокойствию тела и ума. По мере того, как податливость развивается и доходит до совершенства, возрастает блаженство. Блаженство и податливость позволяют уму неподвижно удерживать объект, тем самым углубляя сосредоточение. Когда сосредоточение устойчиво, ум естественным образом пребывает в равностности. Затем мы используем семь факторов пробуждения для достижения истинного знания, виджа или видья четырех истин и освобождения. Пребывая в состоянии равностности, мы усиливаем развлечение явлений, чтобы оно стало мудростью, поддерживаемой однонаправленным сосредоточением. Изучая природу явлений, особенно трех признаков, мы в конце концов осуществляем прорыв и воспринимаем Нибану. В этот момент присутствуют все семь факторов пробуждения. Благородный восьмеричный путь. Восемь частей благородного восьмеричного пути — это пути Ариев санскритской традиции их можно разделить на четыре ветви. Правильное воззрение означает правильное постмедитативное понимание четырех истин, которые были постигнуты в медитативном сосредоточении. Оно представляет собой первую из четырех ветвей, ветвь утверждения, поскольку подтверждает постижение пустотности, возникшее по ходу медитативного сосредоточения. Правильное намерение Это мотивирующее намерение, что желает правильно объяснить другим постигнутое в медитации воззрение бессамостности. Таким образом, оно включено в ветвь поддержания понимания других. Правильная речь объясняет другим правильное воззрение, которое мы реализовали. Правильные поступки означают воздержание от физических действий, что приносит вред нам или другим. Правильный способ обретения средств к существованию означает, что мы находим пищу, кровь, одежду и лекарства, не прибегая к использованию пяти неблагих способов получения средств. Эти три аспекта включены в ветвь, что пробуждает доверие и уважение в других, ведь другие видят, что мы чисто блюдем нравственное поведение. Правильное усердие – прилагает усилия для применения противоядий, устраняющих объекты, которые необходимо на пути медитации отбросить, и тем самым позволяет нам осваивать более высокие пути. Правильное пометование не забывает об объекте медитации, тем самым предотвращая и устраняя помехи для однонаправленности ума. Правильное сосредоточение — это противоядие от помех для умственного погружения, то есть неподатливости ума, Препятствующие развитию сосредоточения. Благодаря правильному сосредоточению мы можем развить сверхпознание и однонаправленно сосредоточиться на смысле четырех истин. Эти три аспекта составляют ветвь противоядий от противодействующих факторов, потому что они преодолевают и очищают препятствия. Многие умственные факторы, такие как пометование, усердие, сосредоточение и мудрость, упоминаются в 37 факторах пробуждения снова и снова. Тем самым подчеркивается крайне важная роль, которую они играют на пути к освобождению. Тот факт, что они упоминаются в различных контекстах, указывает не только на разные ситуации, в которых они необходимы, но и на то, что их сила и мощь увеличиваются по мере продвижения практикующего по пути. Условное и окончательная природа — 37 факторов, способствующих пробуждению. Санскритская традиция рассматривает развитие 37 факторов пробуждения с точки зрения их условной и окончательной природы. Их условная природа связана с тем, как они возникают и действуют на пути. К примеру, четыре установления пометования видят, что тело нечисто, чувства неудовлетворительны, ум непостоянен, а явления делятся на те, что нужно применять, и те, которые нужно отбросить. С точки зрения высшей природы, мы исследуем окончательный способ существования 37 факторов, что способствует пробуждению. Шантидева обсуждает 4 применения пометования с точки зрения окончательной реальности, исследуя тело, чувства, ум и явление, чтобы установить их наивысшую природу пустотность от независимого существования. Понимание их пустотности поможет нам не приписывать самость тем самым путям, что призваны нас освободить.